После второго курса Гербалайфа Ира еще больше похудела, но у нее стали отчаянно выпадать волосы. Она исправно ходила два раза в неделю в какой-то салон на Ленинском проспекте, хозяйкой которого была ее бывшая соседка по квартире, делала специальные маски, обертывания и массажи, но эффект от всего этого был небольшой. Волосы все равно вылезали, хотя не так интенсивно. Специалисты сказали без колебаний, что это последствия приема американского продукта, который вместе со шлаками и токсинами вывел заодно из организма массу полезных веществ, необходимых для здоровья волос и ногтей. «Ты прав», — Ирка отвернулась от зеркала и пошла на балкон за полотенцами. «За свои коды я буду бороться до последнего. В конце концов, стройные фигуры есть у многих, а такие волосы у единиц. Ты папе с мамой позвонил?» Позвонил, кивнул он, запихивая в пакет флакон с защитным лосьоном, сигареты и зажигалку. Тогда вперед за красотой и здоровьем! Ирина Я величайшая актриса всех времен и народов, с усмешкой подумала Ира, когда в очередной раз вовремя спохватилась и успела удержать рвущиеся с языка непарламентские выражения, заменив их интеллигентным не думая, что это так уж важно. В первый момент ей, конечно, хотелось сказать совсем иначе, более коротко и емко, но нельзя портить имидж, так старательно создаваемый вот уже два года. Да, ровно два года. С Игорем она познакомилась в августе 1992 года, а нынче уже август 1994. И на протяжении этих двух лет... ей приходится напрягаться и строить из себя бог знает что. Раньше, до замужества, она хотя бы дома могла расслабиться, отдохнуть и не бояться, что из нее вдруг вылезет Ирка Маликова, любительница побалдеть в полупьяной компании, грубиянка и авантюристка, не выбирающая слов для выражения своих не особо разнообразных и глубоких мыслей. Конечно, она давно уже не была такой, Но кое-какие следы прежних замашек из старой жизни еще оставались, и то и дело давали о себе знать. Правда, со временем все реже и реже, ибо постоянное притворство рано или поздно всегда приводит к тому, что даже искусственно навязанная и ненавистная роль все равно прилипает к личности, а обволакивает ее сперва нежным, шелковистым, а потом затвердевающим коконом, сквозь который уже не в силах прорваться истинная личина. Ира со смехом и удивлением стала замечать, что легко и без напряжения выговаривает сложные по конструкции и не такие уж глупые по смыслу фразы, получает удовольствие от книжек, весьма далеких от привычных любовных романов, в магазинах даже не замечает вещей ярко-красного цвета, которые некогда обожала и не пьет ничего крепче пива. Наташка каждый раз в ответ на ее шутливые рассказы о собственном перерождении отвечала, Все-таки мы с белой и Львовной старались кое-что вложить в твою голову. Оно там где-то осело и затаилось, чтобы не утонуть в алкоголе, а теперь вышло на поверхность. Ты вспомни, как мы тебя растили, какие книжки тебе читали, какие театры водили, уму-разуму учили. Вот пригодилось. Но ты не расслабляйся, Ирка Маликова еще в тебе не умерла окончательно. Потеряешь бдительность, она тут же вырвется на волю и выпрут тебя из профессорской семьи в два счета. Это точно. В профессорской семье нравы строгие. Послушать, как свекровь со свекром разговаривают, умереть можно. «Лизонька, милая, Витюша дорогой, будь любезна, не сочти за труд». И все в таком духе. Ира и сама старается разговаривать так же, быть вежливой и тактичной не только со старшим поколением, но и с Игорем, хотя муж у нее козел, слова доброго не стоит. Все кругом уж давно деньги зарабатывают в частных фирмах, а один он, борец за справедливость, сидит на своей нищенской государственной зарплате, которую еще и выплачивают не каждый месяц. Хорошо, хоть свекровь Лизавета прилично зарабатывает, больше всех в семье, поэтому денег хватает, а жили бы они с Игорем отдельно, копейки считать пришлось бы. И что поразительно, сам Игорь этим вполне доволен, живет при папе с мамой, В не дует, никаких комплексов по поводу того, что посадил на шею родителям очередную жену-студентку. Даже Ире и Тоне удобно, что она живет на Лизавете деньги. Она и так старается ничего лишнего не покупать, ни тряпок новых, ни обуви, только самое необходимое, когда старый изнашивается. И продукты покупает подешевле, и готовит экономно, Это ее еще Наташка научила, спасибо ей огромное. Лизавета от ее экономности и скромности, запросов только умиляется, велит не жалеть денег на продукты, покупать на рынках только самые лучшее. Ирочка, я тебе как врач советую и заявляю ответственно, что на питание экономить нельзя, желудок, печень кишечник должны быть здоровыми в первую очередь, если хочешь дожить до преклонных лет. С этим я как врач, она иру совершенно достала, но приходится, мило, улыбаться и согласно кивать. Тоже мне врач, а сама, когда борщ свой знаменитый готовит сперва все овощи и свеклу, и лук, и морковь, на растительном масле пережарит и только потом в мясной бульон кидает. Сама Ира никогда так не делает. Все овощи бросает в кастрюлю сырыми, так проще, да и масло экономится. Именно так Наташка всегда и делала, и Иру научила. Так Лизавета, когда это увидела, чуть в обморок не упала. А потом прочитала невестке целую лекцию по технологии приготовления борща украинского, от которого Игорек ее ненаглядный просто тащится, ночью разбуди и предложи тарелочку, полусонный вскочит побежит на кухню. Кто ж спорит, по Лизаветиному рецепту вкуснее получается, но только не нужно про полезность рассказывать. Жареное всегда было вреднее отварного, во всех книжках написано, да и витаминов в овощах от такой готовки вообще нисколько не остается. Лизавета не из тех, кто потерпит на своей кухне другую хозяйку с другими привычками и правилами. Поэтому Ира с первого же дня начала подлаживаться, чтобы не попасть в просак и не рассердить свекровь. Первым делом пришлось попросить ее научить готовить все любимые и традиционно принятые в семье блюда. Потом тщательно записала в тетрадочку, специально для кухонных занятий, заведенную кому из членов клана Мащенко, какие продукты можно, какие даже нужно, и такие совсем нельзя. Лизавета прямо млела от ее старательности и желания вписаться в существующий уклад, а и растиснув зубы, чтобы не ляпнуть чего-нибудь, терпеливо переучивалась. Она прошла в своей коммуналке совсем другую школу, когда Наташка на две зарплаты Свою и Вадима содержала своих родителей пенсионеров, Белочку и бабку Полину, тоже пенсионерок, двоих малолетних детей и подрастающую Иринку, не говоря уж о себе самой. Еще и Люси в набережные Чилны систематически материальную помощь подбрасывала. Бабка Полина свою пенсию, а частично Иринкину, пропивала а остальные пенсионеры свои скудные денежки складывали в чулок на черный день на похороны, Да и какие это были деньги? Только Александр Иванович, покойный Наташкин отец, получал 120 рублей. кон до этого был начальником отдела. У бывшей библиотекарши Беллы Львовны пенсия была куда меньше. У бывшей лаборантки Галины Васильевны 60 рублей, а у бабки Полины и вовсе 40. На больше она в уборщицах не наработала. Ясное дело, что при таком финансовом раскладе и при отсутствии продуктов в магазинах Наташка вела хозяйство максимально экономно. Из одной несчастной курицы по три блюда ухитрялась выкрыть, и первые, и вторую еще салатик какой-нибудь или пирожки с мясной начинкой. Это ж потом, когда Вадим стал большую зарплату получать, стал полегче, а до того прям страшно вспомнить. Непонятно, как они жили на такие деньги. Но ведь жили же, с голода никто не умер, и оборванным никто не ходил. А все благодаря Наташке, ее умению считать деньги, планировать покупки и не делать лишних трат. Ни о каком пережаривании овощей для борща и речи идти не могло. Каждая столовая ложка растительного масла была на счету. А мащенки, видно, по-другому жили. В средствах стесненной не были. Вот и порядки у Лизаветы на кухне совсем не те.